31 января, вторник. Утром утрам было хуже всего. Просыпаясь, Антон вспоминал, что скоро с очень большой вероятностью станет нищим. Скрипел зубами и мечтал швырнуть что-нибудь в стену. Подскакивала Варька, чудом угадывающая его настроение. Начинала щебетать, звала завтракать. Злость постепенно проходила, сменялась надеждой, что ситуация как-то выправится. Сейчас было так же. Пока брился, безнадёжность сменилась робкой надеждой. «Сейчас всем тяжело», — ставив перед ним тарелку с яичницей, вздохнула подруга. «Ты что, спятила?» — оторопел Антон. «Зачем ты это говоришь? Какое мне дело до всех?» «Не сердись». «Какое мне дело до всех? Мы с тобой можем остаться без денег. Понимаешь, мы с тобой». Опять захотелось швырнуть что-нибудь в стену. Он с трудом сдержался, чтобы не разбить тарелку. Фирма жила за счёт сотрудничества с иностранными партнёрами. Теперь от сотрудничества остались одни воспоминания. «Антон, перестань», — неожиданно твёрдо попросила Варя. «Время трудное, но его нужно пережить. Нельзя впадать в отчаяние. Нельзя». От неожиданности Антон промолчал. Он всегда терялся, когда встречал отпор. «Будем посылать заявки на все тендеры». «О, Господи!» — Антон едва не застонал. Тендеры выигрывают только свои. Кто-то с нами поделится? Ты всерьёз в это веришь? Если что-то делать, может получиться, может не получиться. Если ничего не делать, точно не получится. Хватит, — не выдержал Антон. Дай мне поесть спокойно. Варя виновата тронула его запястье, он отдёрнул руку. Подруга была права. Нужно мелькать, совать предложения фирмы везде, где можно. Впрочем, он без неё это понимал. «У тебя телефон». Варя расслышала звонок первый. «Не глухой». Он отодвинул тарелку, неохотно прошёл в комнату, выдернул телефон из зарядки. Звонила мать. «Алло», — зло проворчал Антон. «Привет». Обычно мать старалась по утрам ему не надоедать. Сама всю жизнь работала. Знала, что по утрам минуты лишней не бывает. Лиза умерла. — тихо сказал голос в трубке. «Приезжай». «Что?» — не понял он. «Действительно не понял». Лиза лежит в постели мёртвая. «Не забудь паспорт». Мать отключилась. Он сжал телефон в руке. Подошла Варя, вопросительно на него посмотрела. «Мама», — объяснил он. «Лиза умерла». Варя схватилась рукой за щеку. «Хорошо, что он с ней сошёлся». Она никогда не задавала лишних вопросов и, в общем-то, очень ему помогала. Потом ему казалось, что день был бесконечным. До квартиры бывшей жены он добрался быстро. Формально жена не была бывшей. Они не оформили развод, но оба давно не считали себя связанными узами брака. То есть Антон не считал. А что думала Лиза, его не интересовало. Он настолько привык считать себя холостым, что однажды чуть не ляпнул, что не женат. Об этом его спросил пару лет назад на банкете в Германии один из немецких партнёров. Подвыпивший бюргер показывал фото жены и детей. Антон семейство похвалил. Ему показать было некого. Жену он таковой не считал, а урода сына никому показывать было нельзя. Мать успела вызвать и скорую, и полицию. Или для таких случаев существует единый номер. Антон не стал уточнять. Сел рядом с матерью на диван, и односложно отвечал на вопросы. Впрочем, их было немного. И мать и он сказали, что никаких беспокойств Лизе на здоровье не вызывало, и ее смерть является полной неожиданностью. Мать объяснила, что обнаружила Лизу, приехав к Снохе пару часов назад. Лиза лежала на диване в джинсах и черной водолазке. Мёртвое лицо было обращено к спинке дивана, и Антон радовался, что на него можно не смотреть. Если бы не мать. Лиза могла пролежать так долго, очень долго. Антон не собирался ни звонить ей, ни тем более с ней встречаться. Он давно мечтал вычеркнуть её и из памяти, и из документов. Вычеркнуть из документов возможности не было, а вычеркнуть из памяти он старался. Иногда это получалось, чаще — нет. То мать, то сестра начинали рассказывать, как идиоту Игорьку понравилась купленная машинка или что-то ещё, Такое же бессмысленное и никому не нужное, и ему хотелось заткнуть уши. Он рявкал на сестру и мать, обе замолкали, но потом снова напоминали о самом большом несчастье в его жизни. Удивительно, до рождения Игорька мать Лизу не любила. Вернее, не то чтобы совсем не любила, но и симпатии не испытывала. Не ссориться со снохой и не настраивать Антона против жены у неё ума хватало. но он отношение матери к Лизе чувствовал, его это даже слегка забавляло. А когда вместо ребёнка они получили урода, мать стала для Лизы не то нянькой, не то домработницей, не то подружкой. Сама стала, её никто об этом не просил. Лизиного лица, видно, не было, но Антон порадовался, когда двое мрачных мужиков унесли тело. Больше жены в его жизни не было. Телефон Власта достала, сев в машину. Просто так достала, вспомнив, что отключила звук перед тем, как начать приём больных. Звонков она не ждала. В будни Миша звонил по вечерам. Немногие подружки — по выходным. Непринятых вызовов было шесть, и все от мамы. Власта торопливо набрала её номер. «Что случилось, мам?» Она только теперь, услышав мамин голос, поняла, как сильно испугалась. «Ты плохо себя чувствуешь?» Умерла Лиза. «Что?» — оторопела Власта. «Умерла Лиза. Мы с Антоном сейчас у неё. Приедешь?» «Конечно, боже мой! Что случилось? Что с ней случилось?» «Приезжай. Мы тебя ждём». В трубке щёлкнуло. Власта посидела, тупо глядя на дверь клиники. Равнодушно заметила, что ступени крыльца покрыты снегом. «Снег нужно счистить, пациенты могут поскользнуться». Впереди остановился серый джип, покрутился, освободил выезд с небольшой стоянки. Власта тронула машину, влилась в поток. Год назад она радовалась, что сумела устроиться в клинику. Миша собирался в полугодовую командировку, которую давно ждал, звал её с собой, но уехать на полгода означало потерять работу, и Власта отказалась. Тогда можно было приехать к мужу в любую минуту. После введения санкций всё изменилось. Теперь в Европу её никто не пустит. Она ещё летом сказала мужу, чтобы не возвращался. Ничего катастрофического в стране не происходило, но Власта чувствовала, что возвращаться мужу не хочется. «Что делать, Ластик?» — тоскливо спросил Миша летом. «Не приезжать», — твёрдо сказала Власта. Ей тогда очень хотелось заплакать, но слёз не было. Светофор впереди замигал зелёным, власти удалось проскочить. Ей везло, до дома Лизы она доехала быстро. Пока Игорёк был жив, она часто сюда приезжала. Иногда ей казалось, что ребёнок её узнаёт и даже радуется. Иногда несчастный мальчик тётку совсем не замечал. Власти хотелось его приласкать, но в таких случаях Игорёк начинал кричать, плакать, и она старалась к нему не прикасаться. Все знали, что долго мальчик не проживёт. Но когда Лиза позвонила из больницы и хрипло сказала, что Игорька больше нет, Власта заплакала. Она и потом плакала, стоя вместе с Лизой и мамой у маленького гробика. Мама и Лиза не плакали, а Власта давилась слезами, прижимая к лицу бумажный носовой платок. Антон на похороны не пришёл. Пропуск во двор у Власта был, но она приткнула машину около шлагбаума. Поискала глазами автомобиль брата, не нашла. Обитая дубом дверь, открылась, едва лифт остановился на этаже, как будто Антон её поджидал, стоя у двери. «Заходи». Брат повернулся и молча пошёл на кухню. Власта помедлила. Обычно она переобувалась в тапочке. Пока Игорёк был жив, Лиза поддерживала в квартире почти стерильную чистоту. Сейчас чистоты не было. На полу виднелись следы грязной обуви. Это неудивительно. Сохранить обувь чистой при такой погоде невозможно. Власта, не переобувшись, прошла вслед за братом. Чёрт, брат стоял у окна. Пойдёмте в кафе, что ли? Не могу здесь находиться. Пойдёмте, — сказала мама, вставая из-за стола. Кухонный стол был чист. Похоже, мама и брат ждали Власту здесь только потому, что находиться в комнатах было ещё неприятнее. Что случилось с Лизой? — спросила Власта. Вскрытия ещё не было. Мама пошла в прихожую. — Допилась! Что же ещё? — пробурчал Антон. — Мама нашла её утром. Мёртвую. Брат ушёл из семьи, когда впервые прозвучал страшный диагноз. Тогда ребёнок ещё походил на обычного, нормального. Новая люстра. Надев шубу, мама тоскливо задержала взгляд на недавно приобретённом Лизой светильнике. Люстру Лиза повесила несколько дней назад. Один плафон от прежней разбился ещё в прошлом году, и Власта долго уговаривала невестку привести прихожую в порядок. Уговорила. Приехав сюда в субботу, Власта с радостью заметила Лизина приобретение. Это означало, что невестка начала проявлять интерес к жизни, и от власты больше не требуется постоянно за неё волноваться. «Пойдём», — поторопил Антон. Мама уже оделась, вышла на лифтовую площадку. Власта торопливо надела куртку. Антон запер дверь, вызвал лифт. «Лиза вчера собиралась ко мне приехать», — вздохнула Власта, глядя на аккуратную мамину стрижку. Мама перестала красить волосы после смерти папы, но и с седыми волосами выглядела моложава. Я ей звонила вечером, но она не ответила. Мама и брат промолчали. Антон повёл их к расположенному в соседнем с Лизином доме доме Тот был неплохой, уютный. Пару месяцев назад Лиза и Власта здесь ужинали. Лиза ухитрилась опьянеть после пары рюмок, и Власта отвела её домой, стыдясь прохожих. «Чёрт!» — посетовал брат, усадив маму и сестру за столик у стены. «Жаль, что за рулём. Да чего же выпить хочется?» «Закажи мне вина», — удивила Власту мама. В отличие от Лизы, мама при страстием к выпивке никогда не отличалась. Впрочем, давняя счастливая Лиза этим тоже не отличалась. Давняя Лиза была смешливой, глупенькой блондинкой, смотрела на Антона влюблёнными глазами и щебетала над огорьком, ещё не зная, что ребёнок никогда не будет нормальным. Впрочем, она и потом, зная диагноз, щебетала над сыном. Только тогда она уже не была смешливой. Наверное, следовало говорить об умершей, но ужин прошёл в молчании. Потом Власта, простившись с братом, отвезла маму и, наконец-то, отправилась домой. Приехала вовремя. Миша позвонил, когда она успела переодеться. Время еле двигалось. Без четверти восемь Денис не выдержал, открыл бутылку коньяка. Обычно раньше восьми он пить не начинал, но сегодня был особый случай. Коньяк приятно обжег гортань. Бабушка перестала бы с ним разговаривать, если бы сейчас его видела. Слабость в семье считалась непростительной, пьянство недопустимым. Денис тоже так считал до последнего времени. Неожиданно захотелось узнать, что происходит в квартире рядом. Звукоизоляция в доме была отличная, соседи практически не слышали друг друга, но сейчас он об этом пожалел. Денис быстро подошёл к входной двери, прислушался. В подъезде стояла тишина. Он вернулся на кухню, с рюмкой в руке подошёл к окну. Шёл снег, ложился на ветви деревьев. Желание позвонить в соседнюю квартиру стало почти нестерпимым. Хотелось сказать пожилой тётке и здоровенному мужику, которых он видел, когда подписывал протокол, что их родственница, или кто она там им, не могла умереть от естественных причин. Он вчера утром с ней разговаривал, И она не походила на умирающую. Он врач, он в таких делах разбирается. Как считает полиция, Денис не понял. Молодой полицейский позвонил в дверь, едва Денис успел побриться. В последнее время он привык поздно вставать. Спешить ему было некуда. Денис послушно прошёл в соседскую квартиру, посмотрел на лежащую на диване Лизу. Потом старался смотреть только себе под ноги. и еле дождался, когда можно будет поставить подпись под коряво написанными строчками. Тётка сидела на стуле, прямо держа спину. Мужик стоял у окна. Денису было любопытно, кем приходится Лизе мужчина. Ни о брате, ни о муже Лиза никогда не говорила. Тётку он до этого несколько раз видел. Однажды помог ей вывести коляску с Игорьком из подъезда. Ещё при жизни бабушки, он тогда не был инвалидом. Наверное, женщина была няней. Впрочем, зачем няне приезжать, если ребёнка больше нет, непонятно. О том, что женщина первая обнаружила тело, он узнал из разговора полицейских. Денис допил коньяк, снова наполнил рюмку. Полтора месяца назад Лиза сказала, что родных у неё нет. Вернее, она сказала, что одна на всём свете и никому не нужна. Но люди иногда ощущают себя одинокими не только, когда нет родственников, но и когда те есть, только такие, что лучше бы их совсем не было. К тому же она тогда была пьяна, и к её словам нельзя относиться с полным доверием. Денис тогда не стал уточнять. Соседка мало его интересовала. Сейчас он неожиданно об этом пожалел. Вчера он видел Лизу у лифта, когда утром пошёл выбрасывать мусор. «Я тебе звонила вчера». Улыбнулся на Денису. — Хотела, чтобы ты мне кое-что распечатал. Вчера Денис долго сидел в ресторане, до самого закрытия. — Сейчас могу распечатать. — Уже не надо. Лиза вошла в подошедший лифт. — Заходи в гости, я тебе расскажу кое-что интересное. Двери лифта закрылись, Денис пошёл к мусоропроводу. Впервые он заговорил с ней пару месяцев назад. Поднимался вечером вместе с ней в лифте и заметил, что она пьяна. В тот день шёл дождь. Он помнил, что куртка на ней была мокрая. «Где ребёнок?» — спросил тогда Денис. «На кладбище», — она прищурила один глаз. Выходя из лифта, она пошатнулась, он ухватил её за арку. Глаза у неё были такие несчастные, что он неожиданно предложил. «Приходите ко мне, когда будет совсем тоскливо». Он не ожидал, что она придёт. Она не приходила, и он о ней не вспоминал. Он по вечерам пил коньяк, а днём бродил по городу, дожидаясь вечера. Говорил себе, что нужно начинать жить и работать, и понимал, что не начнёт делать ни того, ни другого. То, что с ним происходило, жизнью назвать было нельзя. Прошло несколько дней, и он снова вечером ехал с ней в лифте и опять заметил, что она пьяна. Только в этот раз он, взяв её за локоть, когда лифт остановился, подвёл не к её двери, а к своей. «Заходи», — пригласил он, отперев квартиру. Она помялась и вошла. Выпила чаю, рассказала, как в ковид заказывала для бабушки продукты. Ненавязчиво рассказала, просто чтобы не молчать. Пожалуй, это был первый случай после ранения, когда собеседник, как ни странно, не вызывал у Дениса скуку. то есть собеседница. Через несколько дней он сам позвонил ей в дверь и пил чай у неё. Потом визиты пару раз в неделю вошли в привычку. Напиваться он ей не позволял, рыдать тоже не давал. Эти визиты ничего не значили ни для него, ни для неё, разве что позволяли убить время. Сейчас он неожиданно почувствовал, что без Лизы стало совсем пусто. Денис допил коньяк, поднял бутылку, подержал над рюмкой и решительно убрал на полку. Сполоснул рюмку, сунул в сушилку, снова подошёл к окну. В том, что она умерла от внезапной болезни, он сильно сомневался. Скорее могла покончить жизнь самоубийством, напиться какого-нибудь снотворного и заснуть. Судя по её настроению, она об этом мечтала, но в таком случае наверняка оставила бы записку. Вроде бы самоубийцы всегда так делают, особенно женщины. Записки, насколько он понял, полицейские не нашли. Опять захотелось коньяку, но он заставил себя не притронуться к бутылке. Сел в кресло в бывшей бабушкиной комнате и принялся просматривать единственное, что его ещё интересовало — новости с фронта.